Глава 3. Розы и пролески. Акбалу папенька обещал мне платье из фраганского бархата. Завтра должны порталом доставить. Неужели и самые люрьезы, ахнула и оландина подружка алхимичка, и отпила ещё глоток шамьета. Иаланда, душечка, ну ты ведь нам его покажешь, какого оно цвета, поддержала вторая целительница. Золотистая, с придыханием откликнулась Аланда, с отделкой из релизийского кружева, а нижняя голубая, и вырез квадратный. Вот такой. Девицы захали, и Айлин сделала вид, что совершенно их не слушает. Какая в самом деле разница, в чём пойдёт на бал и Аланда? И подумаешь, платье. У самой Айлин в шкафу висит платье ничуть не хуже. Тётушка Элоиза растаралась. Шили его, правда, здесь, в Дорвене, зато именно для Аэлин, а не подгоняли готовое, как и Аланди. И не из бархата, который пышку и Аланду сделает похожей на подрумяненную булочку со сливочным кремом, а из настоящего орлезийского шёлка, струистого и переливчатого. Прекрасное платье, только не нужное. Глаза защепало. Аэлин поспешно уткнулась в нежитяведение. Ни чуточки она Аланди не завидует. И подружкам её тоже. Подумаешь, все идут на бал, а она нет. И подумать только, что каких-то 4 дня назад она ещё надеялась. Но адэпт-разумник, спев серенаду под её окном, так к ней не подошёл. Да что там, Айлин его даже больше не видела. А сегодня, между прочим, последний день, когда ещё можно приглашать на бал. Нет, хватит. Никакого бала. Нежить и везде некуда интереснее. Стрегои, иначе морои, мармо, а также легендарная, ныне вымершая разновидность аккару, стайная высокоорганизованная нежить. Образ жизни ночной. Охотится обыкновенно в одиночку, реже парами. Чувствительны к А слышали новость про Финигана? Финиган из какого факультета? Тленной сути не ниже 5 уровня праху веков, а также огненным заклинанием, либо заклинанием разрушающим мозг. Зачарованная сталь также может оказаться действенной, если не подпускать стрегое достаточно близко. Конечно же, с белого. Ну того Финигана, что 4 дня назад пел на рассвете. У нас в тот день была первая лекция с разумниками. Ах, Эланда, душечка, жаль, что у вас тогда были другие уроки. Так вот, А Финниган пришел, представь себе, с приколотым на мантию цветком, красненьким таким. А он, ну ты понимаешь, о ком я, велел снять, потому что это же не по форме. А Финниган сказал, что не снимет, потому что это подарок от леди. Вообрази себе. Не может быть, с жадным любопытством выдохнула Иоланда. А Айлин почувствовала, как кровь бросилась ей в щеки. Вот так. Вот позёр. Но всё-таки он и правда спорил не просто с преподавателем, а с главой своей гильдии из-за её цветка. Но Айлин вовсе этого не хотела. А что же он? А магистр сказал, продолжила девица, явно упиваясь каждым словом, что это меняет дело, и что цветок Финиган может остарить, но назначил ему отработку. Вот потому что за нарушение правил всегда надо отвечать, особенно если нарушаешь сознательно. Так и сказал. И Аланда ахнула, прижав руки к груди, а Айлин закусила губу. Ну вот, теперь ещё адепту Фенигану из-за неё попало. Вот поэтому он больше не появлялся. Наверняка, кому захочется видеть человека, из-за которого тебе назначили отработку. Как всё-таки нехорошо получилось а ведь Айлин даже толком его не рассмотрела. «Да-да», — возбужденно закивала алхимичка, довольная вниманием подружек. «Ужасно романтично, правда?» — мне сказал мой Эдмон, он тоже разумник. «Ой, ну вы же знаете моего Эдмона». Так вот, он сказал. «Весь курс гадает, что же это за девица?» «Даже у меня спрашивал», — хихикнула она. «Но я не сказала. Мало ли что сделают вороны, если услышат». «Правда же?» «Айлин, бедняжка, как тебе, наверное, нелегко?» «Благодарю за сочувствие», — процедила Айлин, сердито захлопывая учебник. «Но оно совершенно излишне. Меня полностью устраивает моя жизнь». «Кстати, мне пора». Мы договаривались с Саймоном о встрече. «Встречи в библиотеке». Вскочив с кровати, она направилась к двери, заставив себя не обернуться на дело на сочувственный шепот. Конечно, кто ж признается. Как должно быть обидно. Целых 9 юношей и никакого толку. Так это правда, что она не идёт на бал. Дверь захлопнулась за спиной, и Айлин наконец смогла выдохнуть ставший противно горьким воздух. Всё ещё хуже, чем ей казалось. Уже все знают. Фу, сплетницы. Лучше бы следили за своей жизнью, а не за её. Ладонь сама легла на рукоять ножа, и тут же дёрнулась. Айлин так и не удалось узнать, кто его прислал, хотя на позавчерашнем практикуме работе над ошибками, как сказал метр бастильера, ношу видели все вороны. Но Дара всего лишь похвалил превосходную работу и удачное сочетание материалов. Саймон, разглядев гравировку, возмущённо фыркнул. Ривенгар, ты же не кромантка, и боевик к тому же. Зачем было портить нож цветочком? ОН КЕДЕГАН, увлёкшись в последнее время живописью, сказал, что нарисует её портрет именно с этим ножом. Метр бы стелььера просто рассеянно похвалил за внимательность к его замечанию. Авитя Лин так надеялась, что даритель выдаст себя хоть чем-нибудь. Но либо никто из Ворыновых и в самом деле не имел никакого отношения к подарку, либо очень хорошо владел собой. Как как метр бастильера, например. Ах, да что за глупости лезут в голову? Это никак не может быть он. С какой стати метру дарить ей подарки? Да ещё тайно. И вообще, рано или поздно всё выяснится само собой. А пока Айлин беспомощно огляделась. По коридору громко топоча пробежала стайка первокурсников. Хлопнула дверь где-то в конце крыла, и снова повисла тишина. Куда ей пойти? не возвращаться же в комнату, пока там сплетничают подружки и аланды. Может быть, идти в самом деле навестить Саймона и Дару, уж они точно не станут обсуждать бал. Снова послышались шаги, уверенно приближающиеся, как показалось Айлин от лестницы. Ох, как не хочется, чтобы её увидели у двери собственной комнаты, не смеющей вернуться. Может, и в самом деле пойти в библиотеку и и что? Взять гору книг, выучить что-нибудь совсем новое, что ещё не преподают их курсу. Мм, ради чего? Только за тем, чтобы не думать о Эдавитом сочувствии и о ландиных подружках, да плевать на их сочувствие. Она хотела пойти на этот бал, потому что потому что даже во сне она танцует, кружится в лёгкой паиране с незнакомцем в нарядном камзоле. Нет, не так. Во сне она точно знает, кто это, и сердце сладко замирает от того, как уверенно и умело он ведет в танце, какие сильные у него руки и широкие плечи, как падает на его щеку темная прядь, выбившаяся из-под ленты. Ничего, кроме этой пряди, такой же черный, как цветок на присланном кинжале, она не помнила, но во сне точно знала, что этот человек — ее судьба. А если она не попадет на бал, все пропало. Шаги затихли, Эйлин от души понадеялась, что тот, кто шёл по коридору, уже дошёл куда собирался. А она решено, она пойдёт в библиотеку. Леди Эйлин зря надеялась, всердито подумала она, поворачиваясь на незнакомый голос. И едва не задохнулась. Всего в пяти шагах от неё, прижав в груди букет из голубых пролесков и улыбаясь, стоял тот самый адепт Финниган, о котором только что рассказывала алхимичка. Позвольте представиться, миледи, улыбнулся он и изящно поклонился. Меня зовут Дерек. Дерек Финнеган. Радо знакомству, растерянно откликнулась Айлин. Я, наверное, должна попросить у вас прощения, Адепт Финнеган. Говорят, у вас были неприятности. И поспешно прикусила язык. Дура, кто же говорит о таком при первой встрече? Неприятности? недоумённо переспросил Дерек Финнеган. А задача нанахмурившись, и тут же просветлев лицом. А, вы говорите об отработке. Ну что вы, прекрасная леди. Я согласился ба отрабатывать и вдвое дольше ради одной вашей улыбки. Даже если бы меня послали чистить конюшни. Впрочем, это я должен просить у вас прощения за дерзость. Но вы не сказали ничего дерзкого, запротестовала Айлин, почувствовав, как загорелись щёки. Прекрасная Выдумал тоже этот Финниган. Да она выскочила из комнаты, даже не причесавшись и не приплетя косу. Вот уж чудо красоты. Но всё-таки вот бы кто-то и в самом деле считал её красивой. Не просто кто-то, а незнакомлец из сна, подсказал лукаво её собственный голос. И перестань уже себя обманывать. Ты отлично знаешь, кто это. Просто не можешь признаться даже себе потому что скорее тебя пригласит на танец сам великий магистр, да ему милосердная сестра здоровья, чем он. Сейчас скажу, заверил Адепт Финиган и протянул ей букет. Леди Айлин, я понимаю, что у такой такой такой прекрасной девушки, как вы, отбоя нет от поклонников, и вы несомненно мне откажете, но поймите, я не могу не попытаться. Окажите мне честь пойти со мной на вишнёвый бал. На бал? глупо переспросила Айлин, едва удерживаясь от желания ущипнуть себя за руку. Вдруг я это просто снится. Но вы не согласны? выдохнул Дэрик отчаянно. Вас вас пригласил кто-то другой? Да? Я должен был ожидать. Я и ожидал, но надеялся. Сам не знаю на что. Я должен был пригласить вас раньше но не мог решиться. А потом, потом это отработка, и только теперь. Знаете, она ведь ещё не закончилась. Просто я сбежал. Совсем ненадолго, только чтобы вас увидеть, не через окно, а вот так. И пригласить. Простите, я. Я согласна, выпалила Алин, не успев даже подумать. У адепта Финига был такой несчастный вид. Как будто от её согласия зависело что-то ужасно важное. Правда, благодарю вас, леди Айлин. Я и мечтать не смел. С лестницы послышался пронзительный свист, и Дэрик вздрогнул. "Это мой приятель", виновато пояснил он. "Разумник, как и я. Он сторожит, чтобы никто не узнал, что я сбежал. На нашей кафедре с этим очень-очень строго. Но одно ваше слово, я останусь" даже если за это мне назначат месяц отработок. Нет, нет, зачем же, пролепетала совершенно ошарашенная Айлин. Я вовсе не хочу доставлять вам неприятностей, Адепт. Дерек, умоляю, прекрасная леди, просто Дерек. Вы сделали меня счастливишим из всех, кто Свист повторился, и Адепт Финиган, то есть просто Дерек, поморщился. Как же не вовремя. Я вынуждена исчезнуть, прекрасная леди. Итак, вы обещали пойти со мной через 3 дня, в 8 часов вечера у центральной лестницы. Он быстро, но низко поклонился и нырнул за угол. Айрин замерла, стиснув нежные стебли пролесков, глядя ему вслед и пытаясь понять, как так вышло, что она пообещала пойти на бал с юношей, которого совершенно не знает. Впрочем, ведь речь идёт всего лишь о нескольких танцах, ей даже не обязательно позволять себя проводить, а уж целоваться с этим Дерриком, она и вовсе не намерена, чтобы он себе не думал. Она заколебалась, переводя взгляд с пролесков на угол, за которым скрылся Адепт Финниган, на дверь собственной комнаты, снова на пролески. Не идти же в библиотеку с цветами, но появийся на сейчас в комнате, с плетеной пересудов не оберёшься. Или... Да пусть их сплетничают, всё равно ведь станут. Она решительно толкнула двери и вошла, делая вид, что совершенно не замечает поражённых взглядов умолкших и оландиных подруг. Дар речи девицы обрели, когда Айлин уже почти пристроила пролиски в забытой Саймоном пару дней назад кружке из-под шамьета. — Милочка, тебе подарили цветы? — недоверчиво протянула алхимичка. — И кто же? «Он и на бал тебя пригласил?» «Ну же, не будь букой. Скажи нам, кто он?» Вместо ответа Айлен только улыбнулась как можно загадочнее и снова направилась к двери. «Ну уж нет, ничего она никому не скажет. Зато как все удивятся, когда и она тоже придет на бал». В библиотеку она летела, как на крыльях, и даже почти не удивилась, в самом деле застав там Саймона. Одного, да еще сидящего над целой горой книг. «А вот это уже странно», — невольно подумала Айлин, подходя к давно облюбованному их компанией столу у самого дальнего окна. «Саймон!» «Привет, Ревенгар!» — рассеянно откликнулся он, перевернул страницу и вдруг, вскинув голову, уставился на Айлин с таким изумлением, что... Словно с ним стол заговорил. Что ты здесь делаешь? Пришла поработать, ответила Айлин удивлённо, немного обиженно. Нет, конечно, Саймон вовсе не обязан радоваться её приходу, но Извини, я не хотела тебя мешать. Я в другой секции устроюсь. Что? поразился Саймон и подвинулся на скамье. Вовсе ты мне не мешаешь. Садись. Просто тебя давно искал. Вот я и удивился. Ну неважно. Раз он тебя не нашёл, значит, скоро придёт сюда. А ты пока нам поможешь. Ведь поможешь? Конечно. А в чём? Вытянув шею, Айлин заглянула Саймону через плечо и едва удержалась от удивлённого возгласа. Он делал выписки из полного свода проклятий. Как интересно. Но метр Бастильера точно не задавал ничего подобного. А проклятие у курса Саймона ведёт он. Как в чём? Вместе, разумеется, бодро заявил Саймон. Нужно придумать что-нибудь э-такое, поэзящнее. Для кого? обречённо вздохнула Айлин, невольно подумав, что лучше бы Саймон, как другие вороны, вызывал своих обидчиков на дуэли и просто и лечится быстро, а сплетённое имя проклятия приходилось распутывать самому метру бастильера. И заканчивались они обыкновенно какой-нибудь неприятной отработкой. Но ну, не бросать же друзей. Для той чёрненькой итлийки с твоего курса, усмехнулся Саймон. Как там её? Марьеза? Представляешь, возмущённо фыркнул он. Она хотела, чтобы Дар её пригласил на бал. Надо же было додуматься. Месяц перед ним юбкой крутила. Ну так пригласил бы, неискренне сказала Айлин. Представлял даро рядом с идой было неприятно до ужаса, хотя они так изумительно смотрелись бы наверно, как северный зимний рассвет и южная летняя ночь. Она красивая, что, смутилась она, глядя, как Саймон отодвигает тетрадь, опирается локтями о стол и, положив подбородок на сцеплённые пальцы, рассматривает её Айлин, как невиданную прежде диковинку. Да вот думаю, ревенгар «Все девчонки такие слепые? Или только ты?» — загадочно протянул он. «Но дело-то не в тебе. В общем, ждала она, ждала и ждала. И не дождалась, разумеется. И не придумала ничего умнее, чем сделать приворот. На дару-то, представляешь?» «Кошмар какой!» — ахнула Айлин, представив себе последствия. «Ида, это не иллюзорница какая. У тех привороты слабые». Вызовут разве что лёгкий интерес. Аида некромантка, причём почти самая сильная на курсе. Некроманские привороты, между прочим, проходят по разряду проклятий и в академии запрещены под страхом отчисления. А что же дара? Можно подумать, ты дару не знаешь, Ферклу Саймон. Представь, проснулся он утром и говорит мне: Саймон. Ну, знаешь, как он обычно говорит. Я говорит: Ощущаю несвойственные мне эмоции. Думаю, мне нужно посетить мэтра Бреннана. В общем, нашла ваша Аида, с кем связываться. Приворот, конечно, сняли, а Дара ей прямо сказал, что будет за ней следить. И что еще один такой номер, и вылетит она из Академии пташкой. Но я думаю, отомстить ей все равно надо. Конечно, надо, поддержала Айлин, представив, что было бы, если бы мэтр Брэннон не смог снять проклятие. «А как? Ну не приворот же и делать. Сами вылетим». «Вот и я думаю, как? Может, паутиной безликого ее? На парочку ночей? Посмотрит кошмар другой?» «Да ну, это слишком», — засомневалась Айлен. «И не перед балом же, Саймон. Если паутиной, то иди будет совсем не до праздника». — А тебе ее жалко? — возмутился Саймон. — А Дарру? — Но с Дарой же ничего не случилось. И я ведь не говорю, что мстить не надо. Просто давай подождем немного и придумаем еще что-нибудь поизящнее паутины. — Ты какая-то слишком добрая, — проворчал Саймон недовольно. — Ну ладно. А если зачаровать ей зеркало, чтобы советы давала? Стоит только посмотреть. Голосом мэтра Бастельера, а? Представив, как настенное зеркало голосом мэтра Бастельера упрекает Иду за слишком вызывающую причёску, Аэлин рассмеялась. А что? Отличное получится месть. Но всё-таки, всё-таки лучше её отложить. Саймон, ты невыносим, послышался дверь и прохладный голос Дарры. Я оставил тебя в библиотеке всего четверть часа назад, а ты уже собрался зачеровать кому-то зеркало? Милая Аэлин, Повернувшись к двери, чтобы поздороваться с Даррой, Айлин поражённо замерла. Не из-за Дары, а из-за букета. Нет, а хапки, то есть корзины свежих, едва распустившихся нежно-кремовых роз. Айлин лихорадочно попыталась вспомнить, видела ли она когда-либо Дару с цветами. Кажется, только однажды, когда они на первом курсе втроём зачаровали в точности такую же розу. А что Дара собирается делать с ними сейчас? — А что Дара собирается делать с ними сейчас? Я вас искал, сообщил Дара своим обычным приветливо-спокойным голосом и ласково улыбнулся. А Саймон, поудобнее устроившись на скамье, уставился на Дара выжидательно и нетерпеливо потребовал: "Ну начинай же". "Саймон, ты бестактен", возмутился Дара, а Айлин почему-то почувствовала себя неловко. "Эй, я хочу как лучше", обиделся Саймон. Сам-то ещё неизвестно сколько «В общем, Ревенгар, этот зануда...» «Саймон, замолчи!» Так холодно и веско уронил Дарре, что Саймона в самом деле мгновенно смолк, а Айлин даже поёжилась. «Милая Айлин, вы уделите мне несколько минут вашего времени?» «Не в библиотеке, поскольку, боюсь, наш общий друг не способен помолчать и пары минут. Из самых благих побуждений, разумеется». «Я... да, конечно», неловко пробормотала Айлин. Дара учтиво открыл для неё дверь библиотеки и вышел следом под возмущённый возглас Саймона. "Эй, это было нечестно!" Саймон простонал Дара, плотно закрывая дверь. "Прошу прощения за нашего общего друга, милая Айлин. Иногда он бывает излишне пылок", закончила Айлин и невольно рассмеялась. "Как всё-таки прекрасно, что есть вещи, которые не меняются". Дара развёл руками и тоже улыбнулся, но почти тут же посерьёзнил. Я искал вас, чтобы пригласить на вишнёвый бал, проговорил он негромко, протягивая ей корзинку с розами. Вы ведь не откажете? Я знаю, что вы не приглашены никем другим. Хорошее настроение Айлин как ветром сдуло. Вот значит как. Даже Дара не верит, что её может пригласить кто-нибудь посторонний то есть совсем посторонний, не из побратимов. И если бы не Дерек Финниган, то она приняла бы приглашение Дары, не задумываясь. А потом все в академии шептались бы, что Айлин пригласили, как там сказала Иоланда, ну да, из жалости, чтобы не позорила особый курс. Она прикусила губу, чтобы не бросить в ответ что-нибудь бессовестно, незаслуженно резкое. Дара ведь не виноват, что ей обидно. Он по-настоящему заботится, а она она Благодарю за приглашение, улыбнулась Алинка как можно естественнее и ласковее. Но принять его, к сожалению, не могу. Я уже пообещала одному человеку. Вы что? переспросил Дара так растерянно и изумлённо, что Алин едва не обиделась ещё сильнее. Вы вас кто-то пригласил? Ещё раз прошу прощения за отказ, вежливо откликнулась Айлин. О, не стоит, пробормотал Дара, почему-то побледнев. Это я прошу прощения. Кажется, я невольно нагрубил вам. И мне пора. Он резко отвернулся и направился в сторону мужского крыла, оставив Айлин растерянно смотреть на розы. И что за день сегодня такой? То ни одного приглашения, то целых два. И Не мог ведь Дар обидеться на отказ. Зато теперь он сможет пригласить кого-нибудь, кого правда захочет видеть рядом с собой, а не младшую сестрёнку, которую просто не пригласил никто другой. Ай, осторожнее. Ты меня шнуруешь или душишь? прохрипела Эаланда. Обеими руками она вцепилась в спинку кровати, давая Айлин возможность справиться со шнуровкой на том самом верхнем платье из золотистого бархата. Очень красивом платье, следовало признать, особенно если кому-то нравятся румяные булочки с кремом. Шнурую, к сожалению, фыркнула Айлин. Последним рывком затягивая шнуровку и завязывая её двойным бантом, чтобы не развязалось. И не тебя, а платье. Всё, отцепляйся. Мне тоже одеться надо. И Аланда, в кое-то веки не съязвив в ответ, может ей просто воздуха не хватало, отпустила спинку кровати и подплыла к зеркалу, проверяя, не растрепалась ли причёска, не размазалась ли краска на губах и достаточно ли, естественно, подчернены ресницы. В пятый уже раз за последний час. Ну и... ну и подумаешь. Айлин бы и сама, наверное, бегала к зеркалу, приди ей в голову тоже подкрасить губы. Но делать это ей решительно отсоветовала тётушка Элоиза. «Ты так ярка от природы, милая», почти услышала Айлин голос тёти, «что совершенно не нуждаешься в искусственных красках. Не говоря уже о том, что при... Ха, следуя традициям вишнёвого бала, краска имеет обыкновение размазываться. А ещё она совершенно отвратительна на вкус. Нет уж. Без размазанной вокруг рта краски она точно обойдётся. Не хватало только стать похожей на стрегою, как их рисуют в учебнике. А вот платье едва сдерживая нетерпение, Алина открыла шкаф, достала платье и, зажмурившись, решительно нырнула в тяжелое и прохладное шелковое облако цвета зеленого нефрита. Платье скользнуло по коже, лаская ее и вызывая мурашки. Айлин одернула юбку, торопливо затянула на талии пояс и тоже метнулась к зеркалу. И замерла. В зеркале отражалась не она, то есть не совсем она. Девушка, глядящая оттуда огромными, изумрудно сияющими глазами, была возмутительно хороша собой. Айлин заворожённо провела ладонями по шёлку с готовностью обрисовавшему её фигуру. Тонкая талия, подчёркнутая широким поясом. Небольшая, но высокая грудь. Плавные очертания всего остального. Рыжие волосы, пока ещё рассыпавшиеся по плечам, горели, как костёр. И даже веснушки не очень портили вид, кажется. Во всяком случае... Сводить их или замазывать эликсиром уже точно поздно. И пусть. Зато девушка в зеркале такая яркая. Почти похожа на девицу, протянула Иалاندا с одобрительной завистью. Если ещё причешешься. Айлин едва не рассмеялась, будто в жилах вместо крови потекла вдруг чистая радость, замешанная на ожидании чуда. Вот-вот произойдёт что-то прекрасное, что останется с ней навсегда. Спасибо, Эланда. Ты тоже прелестно выглядишь. Ненормальная, проворчала Эланда как-то совершенно беззлобно и даже добровольно отодвинулась от зеркала. Ладно уж, смотрись. Тебе нужнее. Да поторопливайся, слышишь? Уже половина восьмого. Да-да, рассеянно отмахнулась Айлин, бросив последний взгляд в зеркало и метнулась к тумбочке у кровати. Там, в верхнем ящике, В маленькой шкатулке прятались её сокровища. Подаренный тётей Лаизой жемчужный гарнитур, шпилька-перо, с которой Аилин не расставалась на занятиях, как и остальные вороны, и завёрнутый в лоскуток серебристого шёлка хрустальный флакон, память о тайной поездке в Люрьезу. Духи почти закончились, только на самом дне флакона посверкивала, если посмотреть на просвет, последняя капелька. Ее Айлин приберегала для особого случая. И вот он настал. Осторожно вытянув пробку, она вдохнула томительно сладкий и вместе с тем щемяще горький аромат и перевернула флакон. Коснулась влажным горлышком ямочки между ключиц, провела за ушами. А потом убрала флакон обратно в шкатулку. Пусть духи закончились. Флакон она оставит на память. А потом, когда-нибудь оказавшись в люрьезе, закажет такие же. Шпильку-пиро Айлин поколебавшись, оставила в шкатулке, а вот цепочку с жемчужиной надела, не раздумывая. И серьги тоже. Она как раз застёгивала вторую серёжку, когда в дверь постучали. Открыла Эланда, по-прежнему крутившаяся перед зеркалом, и Айлин только услышала: "Для девкт Керивингар. Постойте", вскрикнула она, оборачиваясь. Но дверь уже захлопнулась. Кто-то из обслужи, провормотала Эаленда, разглядывая свёрток, который ей вручили. В точности такой же, как тот с ножом, из шелковистой коричневой бумаги и перевязанный ленточкой. Открой. Интересно, что тебе такое прислали за час до начала бала? Ещё интереснее, кто бы это мог быть, подумала Айлин. Может, на этот раз неизвестный сочтёт нужным назваться? Ленточка легко развязалась, и бумага слетела сама, открывая футляр, тоже очень похожий на предыдущий, и с карточкой. На карточке был нарисован всё тот же цветок под луной и никакого имени. Как романтично, выдохнула Иаланда. Романтично, от души согласилась Айлин. И ужасно, ужасно таинственно. Ну открывай же, Ревенгар, чего ты ждёшь? Айлин, помедлив, открыла крышку и ойкнула. Или это ойкнула и Аланда? Какая красота, заворожённо пробормотала соседка, глядя на нежившее, на тёпло-золотистом, почти как её верхнее платье, бархате парные шпильки изумительной работы. Одинокий цветок с листиком на тонкой голой ветви. И маливые цветки на чёрнённом золоте казались почти живыми. Везёт же кому не надо. Ревенгар, если у тебя есть хоть капля ума, то ты закрепи шими причёску. Почему именно ими? машинально спросила Айлин, не в силах оторвать взгляд от нового подарка. Точь в точь те же цветы, что нарисованы на карточках и выгравированы на ноже. Может ли она принять такой подарок? По этикету, наверное, нет. И стоило бы отослать их обратно. Но куда и кому? потому что даритель явно рассчитывал, что ты их наденешь, разумеется, закатила глаза соседка. Иначе прислал бы в другое время. Ты вообще хочешь узнать, кто это? Тогда надевай. Сегодня на балу будет вся академия. А значит, и тот, кто присылает тебе подарки, тоже. Ну и вообще, добавила она, переведя дыхание. Ты же не собираешься прицепить на волосы эти кошмарные синие цветочки. Они тебе не подходят к платью. И к тому же подвяли. Айлин вздохнула. Пролиски и в самом деле подвяли, жалобно склонили головки и не годились ни на платье, ни в причёску. В отличие от роз Дары, которые через 3 дня не утратили свежести. Ещё бы, наверняка зачарованы стихийником. Но не прикалывать же на платье розу, если она отказалась идти на бал с Дарой. Во-первых, по традиции прикалывать следует цветы спутника. И никак иначе. Во-вторых, адепт Финниган, то есть Дерек, наверняка обидится. Но вот если и правда надеть шпильки. Это ведь не настоящие цветы, а значит, не противоречат традиции. И вдруг права, и Аланд до права, именно сегодня Аилин узнает, кто же их прислал. Ох, нехорошо так думать, ведь Дерек. Да надевай же, потеряла терпение и Аланда. И Айлин, снова взглянув на пролиски, а потом в шкатулку, сдалась и поспешно принялась собирать волосы в простой низкий узел. И Аленда подала шпильки, и Айлин, взглянув на соседку в зеркало, поблагодарила её улыбкой. Вот бы и Аленда всегда была такой, как сегодня. Они, наверное, жили бы намного лучше. На висках закрепи, ворчливо посоветовала ей Аленда. Да не так, криво цепляешь. Да я «Ну вот, совсем другое дело. Какая все-таки красота! Даже ты ее не портишь!» «Спасибо, Иоланда», — вздохнула Айлин. «Вот не может соседка не сказать колкость. Но ну ведь помогла же». «Может быть», — подумала она невольно, «с этого дня все пойдет как-нибудь иначе, и мы сможем... Ну, подружиться вряд ли получится, но хотя бы жить мирно». «Не за что», — буркнула Иоланда довольна. «Пошли уже!» «Сейчас», — виновата откликнулась Айлен, и, высмотрев среди пролисков один цветок посвежее, приложила его к платью. «Ох, и в самом деле не идёт!» «Но...» «Ты безнадёжна», — выркнула Иоланда и, подумав, добавила. «Можно на плече закрепить. Так он и в глаза бросаться не будет, и традицию соблюдёшь. Ну и, может, в танце потеряешь. Только тогда не признавайся, что твой». Часы на главной башне академии пробили восемь раз, и Айлин ускорила шаг. Опаздывать недостойно леди. Но ну и бежать, конечно, не следует. Хотя кое-кто очень даже бежит, подумала она, проведя взглядом пронёсшуюся мимо подругу Иаланды. Но, пожалуй, больше в самом деле никто так откровенно не спешил. Нарядные девицы в разноцветных платьях словно плыли по коридору, сворачивали к центральной лестнице, А там, на верхней ступеньке, два потока девушек и юношей сливались в один. Как красиво и торжественно. На бал стоило пойти хотя бы ради того, чтобы это увидеть. Хотя для всего остального тоже. Деリカ Финиган Айлину видела издалека, хотя и не сразу поняла, что это он. Надо же, как меняет человека одежда. Сменил мантию с белой отделкой на нарядный светло-синий камзол. И уже почти не узнаваем. А ему идет. Светло-русые волосы на фоне синего бархата выглядят еще светлее. И вообще он чем-то неуловимым напоминает Аластора. Сердце кольнуло невольным сожалением. Вот бы здесь был Аластор. Ему бы понравилось, наверное. Айлин решительно отогнала непрошенную грусть. Ей уже семнадцать. Она напишет Аллу на этих же каникулах. А грустить Нет, она не будет грустить на своем первом настоящем бале. В полутора десятках шагов впереди Дарра, затянутый в серебряную парчу, подал руку какой-то незнакомой Айлен девушке и повел ее вниз по лестнице. А сразу за ним Саймон с... Ой, со второй подругой Иоланды. Бывает же такое. А Дерик заметил ее, и от его восхищенного взгляда Ой, лениво потеплело на душе. И как же медленно движется это шествие. Доброго вечера, Дерик, улыбнулась она с должной любезностью, дойдя наконец до своего кавалера. Ты пришла, выдохнул он в ответ так, словно ему только что вручили орденский перстень и пост главы гильдии, не меньше. Семира, ты всё-таки, конечно, пришла. Я же обещала. Чуть не воскликнула Айлин. Конечно, я пришла. Я же обещала, услышала она за спиной звонкий голос с явственным итлийским акцентом. Взгляд Дэрика был устремлён за её плечо. Медленно обернувшись, Айлин увидела Иду. Невыносимо отвратительно очаровательную, томную Иду в тёмно-синем бархате в тон наряду Дэрика. Но «Как это возможно?» Ида, бросив взгляд на ее, наверняка растерянное лицо, гадко улыбнулась. «Как неожиданно, правда, Ревенгар? Ты и в самом деле думала, что у тебя появились поклонники. Вот видишь, Дерек, я же сказала, она точно поверит». Дерек, с обожанием глядящей на Иду, кивнул, даже не повернувшись к Айлин. «Я думал, ты только страшная, Ревенгар» добавил он. А ты ещё и глупая. Только полная дура может поверить, что в неё вот так вот влюбятся с первого взгляда. И до снова торжествующе улыбнулась, протянув тонкую смогулую руку, украшенную золотым браслетом. И Дерек, пройдя мимо Айлин, взял пальчики и тлики и склонившись, поцеловал. В глазах у Айлин потемнело, и во всём холле вдруг исчез воздух. За что они так с ней? Разве она хотя бы раз сделала Иде что-то плохое? Она же еще и заступалась за нее перед Саймоном. А Ида... — Это тебе за Оранвена, дрянь, — шепнула однокурсница поверх головы Деррика так тихо, что Айлен едва ее расслышала. — За Дарру? — Притемная. Что за кошмарная и несправедливая чушь? Ведь Дара отказал Иде вовсе не из-за нее. Ее, застывшую, обходили другие адептки, с любопытством поглядывали на гадко улыбающихся Дерека и Иду. Почему они не уходят? Чего ждут от нее? Слез? Бегство? Не дождутся. «Я пришла, адепт Финниган, чтобы извиниться перед вами», услышала Айлен чей-то отчетливый, яростно звонкий голос, и только миг спустя догадалась, что этот голос ее собственный. Я не могу пойти с вами на бал. Подаренные вами цветы, к сожалению, не подходят к моему платью. Надеюсь, ваши запасной спутницы они подойдут больше. Стиснув зубы, и за всех сел, напрягая руку, чтобы не задрожали пальцы, Айлин отколола от ругава совсем увядший пролесок и сунула его в руки опешившей Иди. А теперь прошу прощения, вынуждена вас оставить. Заставив себя улыбнуться, Айлин развернулась так резко, что юбка обвелась вокруг ног, и зашагала к лестнице, ведущей в сад, на воздух. Как можно скорее на воздух, туда, где не будет никого. Никто не увидит её слёз. Никто